Глава 17 Дамы возражения не выразили. «Да я теперь повелитель сердец! Шик!» «Интересно, а на Бешамиль сработал бы артефакт?» «Хотя есть одно ограничение, местами сомнительное. Баф нужно обновлять каждые сутки, иначе чары спадут и золушки могут разорвать друг другу глотки». Под взгляды полные обожания я возвел нам трехэтажный дворец. У каждой из моих спутниц появилась своя двухкомнатная квартира. Себе отвел для проживания весь третий этаж. Под кровать выделил целую комнату, ведь артефакт открывал целое поле для увеселений. Странно, но на Еву артефакт не действовал. Видимо, потому что Гюнтер нашел способ обойти систему. Пока я занимался обустройством дома, земля над нами ощутимо завибрировала. Девчонки, можете обустраиваться. Я слетаю, посмотрю, что там происходит. Снова эти томные взгляды. Ух, так можно и привыкнуть ко всеобщему обожанию. Вылетев наружу, я поднялся над лесом. Осмотрелся. Встретил, безусловно, шикарную картину. Три десятка броневиков — шли через лес и отстреливали все, что шевелилось. Но долбаные макаки расплодились настолько, что уже почувствовали лес своей вотчиной. Штурмовые отряды макак поддевали палками грибы, выстреливающие ядовитыми спорами, а после швыряли их под колеса техники. Макаки гибли десятками, но успехи у них, безусловно, были. Вот один броневик заглох, второй врезался в дерево и продолжил пытаться проехать сквозь него. Броневик, который ехал последним, и вовсе взяли на абордаж. Крупная макачья особь вырвала люк, после чего внутрь заполз десяток макак поменьше. Истушные вопли, выстрелы. В конечном итоге взрыв термобарической гранаты. Техника выведена из строя. Макаки задавили бы технику числом, Но потом со стороны города подоспело тяжело вооруженное подкрепление. Четыре бойца в экзоскелетах домчали до места побоища на реактивных двигателях за какие-то 10-20 минут. А после начался судный день. Шестиствольные пулеметы свистели, разрезая макак пополам. Из-за спин бойцов выстреливали ракеты, влетая в особо кучные группы обезьян. Кровь, кишки, оторванные конечности. Это был провал для макак, но они и тут не растерялись. Пока тековцы крошили их собратьев, другая группа вытаскивала обгоревшие и незараженные грибами человеческие тела и уносила в глубь леса. Потеряли макаки сотни три особей, а утащили десятка три трупов. Теперь разумных станет больше. И кто знает, что в следующий раз они смогут противопоставить пулеметным очередям. Отберут у атакующих броневики и на них поедут громить город? Если честно, то я бы не удивился. Пока шла бойня, я и сам немного поживился. Врубил невидимость, вскрыл броневик, а после выдернул из него солдата. Зажав ему рот, утащил в невидимость. Под подавляющим огнем броневики отступали обратно в город. Правда, макаки немалой ценой все-таки смогли сбить один из экзоскелетов. Забравшись на самую верхушку дерева, примат-камикадзе спрыгнул вниз. Прямой наводкой он влетел в экзоскелет, превратив в мелкое крошево бронестекло. На удивление, макака не сдохла, а только переломала себе ноги, что никак не уменьшило ее воинственность. Ухватив пилота за подбородок, примат вонзил когти и потянул на себя. Хрустнула, а вырванная голова победоносно была поднята над пикирующим вниз экзоскелетом. А через секунду товарищи погибшего перевели огонь на пикирующий экзоскелет и разнесли на ошметки и его, и героическую макаку. Я отлетел подальше от места побоища и отключил невидимость. Беспомощный кусок металлолома болтался в воздухе, удерживаемый телекинезом. Вместо кожи на лбу красовалась стальная пластина. Один глаз — кибернетический. Конечности у киберманьяка тоже были заменены на стальные. Правда, модификация протезов была устаревшая. Ни тебе пушек внутри, ни скрытых клинков. Скукота и разочарование. Сорвал с него пояс с гранатами и отбросил в сторону, чтобы не натворил глупостей. «Где детонатор?» процитировал я одну мышь из популярного фильма. Видеть лицо ошалевшей железяки было бесценно. «Ты кто? Какой нахер детонатор? чуть тебе от меня надо?» Кибернетический глаз то фокусировался на мне, то начинал сканировать местность. При каждом переводе фокуса сервоприводы тихонько жужжали. «Ладно, расслабься. Мне всего-то нужно знать, куда вы направлялись. Права есть? Путевой лист? Если все честно расскажешь, обещаю, штраф не выпишу». «Да что не так со мной? Опять эта маньячная улыбка». Ни хрена себе его передернуло. Я ж всего лишь улыбнулся, а эффект как будто током шандарахнул. Мы просто искали пропавших жителей. Зрачок расширен, дыхание прерывистое. Ну да, я бы на его месте тоже нервничал. А что в городе происходит? Как обстановка? В, в городе чертовщина творится. Т То люди... «Пропадают! Тут целое здание! Гюнтер велел в военное положение!» Ну вот еще и заикаться начал от страха. «Дружище, успокаивайся, а то ты своей зубной чечеткой всю эмаль сотрешь. Потом и зуб придется на железные заменить». Что при военном положении поменялось? «Все жители города обязаны...» принимать участие в его защите. Все силовики теперь под контролем Гюнтера. их храмовники, и охотники. А что еще интересного? Знаешь, давно не бывал в городе. Хочется знать все, что происходит. До мельчайших подробностей. Понимаешь? Солдат кивнул гривой и поведал, что по городу установили сотни новых турелей. Улицы превратились в укрепрайоны. На каждом здании стояло по две-три турели. Начался массовый выпуск тяжелого вооружения. Все желающие могут получить расконсервированную технику совершенно бесплатно. Единственное условие было вживление чипа в руку для того, чтобы техника могла распознать нового владельца. Это бойца не смущало. Аргументом выступала «техника-то военная, она и не должна слушаться, кого попало». А вот мне было как-то подозрительно. Плюс ко всему, за неполный месяц поселение приняло еще 20 тысяч новых колонистов. Если раньше на континент в квартал закидывали, хорошо если тысячу человек, то сейчас поставки многократно увеличились. Солдат пожаловался, что везут сейчас всякий сброд, уголовников в основном. При этом новичков перестали хоть как-то готовить просто выдают по три редкие сферы каждому. Добывать сферы отправили всех храмовников, они ежедневно зачищают болото и прилегающую к ним часть леса. После получения сфер новых бойцов гонят в атаку на архонтов. За неделю потери таких новобранцев уже составили около 15 тысяч человек. Весело! Город ощетинился турелями, А внутри теперь минимум тысяч семь бойцов с различными мутациями. Расщепить внимание на семь тысяч кусочков я не смогу, а значит, лозами положить всех за раз не выйдет. Ладно, будем искать другие пути. Свернув шею пленнику, откинул его труп в сторону. Природа удивительна. Мертвец еще не достиг земли, а на него уже накинулись жуки. Упав в лесную часть, Он пролежал всего пару секунд, прежде чем к нему начали тянуться корни ближайших растений. «Бешамель, прием!» «Слушаю тебя. Вообще-то я Башхалем». Ее раздраженно-уставший тон поднял мне настроение. «Да я так сказал! Бешамель, какая численность бойцов в Улье сейчас?» «После твоего приказа». Пришлось переработать всех бойцов питательный субстрат и законсервировать до лучших времен. Воинов нечем кормить. Ух ты, нотка злости. Это что, начало бунта на корабле? Ты что там дуешься? Нет, я счастлива убивать своих детей ради твоего удовольствия. Ну, точно дуется. Твоего удовольствия кто? «Твоего удовольствия, патриарх!» С усталостью выдохнула она. «Умница! Короче, у меня есть для тебя госзаказ. Наклепать мне армию букашек и отправить в сторону великого леса. Сколько сможешь сделать за неделю?» «Субстрата хватит на тысячу низших и еще сотню праймов. Но тогда мы останемся без пищи. Улей умрет». Не парься, из похода сможете набрать себе столько человечины, сколько твои бойцы смогут унести с собой. Поэтому сделай по красоте, поставь мне сильных бойцов. Кстати, что за низшие? Кто такие праймы? Низшие — это бойцы с серпами, обычные пехотинцы. Могут летать, в узких коридорах достаточно эффективны. Интеллектом особым не обладают. Для контроля... Нужны праймы, они что-то вроде сержантов. Ладно, давай восемь сотен и сорок праймов, остальных можешь направить в лес для заготовки макак на зиму. Там их многовато расплодилось, но чтоб глубже 50 километров в лес не совались. Усекла? Да. Что да? Я начинаю терять терпение. Уважаемая власть! Или как там говорил Картман? Да, патриарх. Отлично. Через неделю жду моё войско у места, где погиб Архонт Леса. Надеюсь, не нужно объяснять, где это? Я знаю, где это находится, патриарх. Вот и славненько. Теперь у меня собственная оборонная промышленность. Только знай, что поставлять туда сырьё, а на выходе получать новые войска. Хм, а это мысль. Правда, транспортировать туши далековато. Я туда соло летел полтора дня, а жуки труп таскать будут целую вечность. Целую вечность, которой у меня нет. Хотя... Вызвал статус. Все может получиться. Сандалии божественной поступи заряжены, а значит, чисто теоретически, я смогу перенести все собранное сырье прямиком в улей. «Бешамель!» «Башхалем!» «Без разницы! Короче, начинай производство, но солдат никуда не отправляй! Ждите меня, я через пару минут прибуду со стройматериалами!» «Будет сделано!» Немного помедлила и добавила. «Патриарх!» «Умница! Быстро учишься!» «В отличие от тебя!» Буркнула королева и прервала связь. «У, щука! Строптивая!» А теперь настало время провести операцию по контролю численности приматов. Был легкий путь – вырастить лозы и пустить ядовитый газ, после – собрать трупы. Но, боюсь, такой материал потравит к чертовой матери весь мой улей. «Конечно, мой улей! А чей еще, по-вашему?» потянулся по ментальной связи к Клайду. Волна радости затопила сознание. Дружок, настало время обкатать новую стаю на стезе заготовки плоти, Мясо. Выводи всех, кто есть, убивайте всю попавшуюся живность и тащите тела в одну кучу. Старайтесь без необходимости лишний раз никого не жрать. Чтобы зря не терять время, я тоже отправился добывать ресурсы, но не в лес, а на болото. Господа хромовники меня приятно удивили. Работали они грязно. Ошметки твари валялись повсюду. Ароматы разложения вышли на какой-то запредельный уровень. Вонь болотной гнили и рядом не стояла. Все, что мне нужно было делать, это просто на лету хватать туши и, прикасаясь, погружать их в поле невидимости. Я сделал пару ходок на болото и обратно. Притащил около 12 тонн ошметков, Сказать, что мясная гора росла на глазах, значит, ничего не сказать. Во время третьей вылазки на болото заметил проходящий отряд хромовников. Они тащили за собой две бочки, наполненные какой-то жидкостью. Ядом травят тварей, а потом ослабевших добивают? Хм, разумно. Если появится передышка, то надо заняться фармом. Решил понаблюдать за ними. Десяток крепких ребят добрались до топи, в которой был убит болотный змей, а после открыли бочки и начали сливать содержимое в трясину. А дальше случилось странное, если не сказать большего. Болото вспенилось, и по нему побежала мелкая рябь. Отряд тем временем развернулся, отправившись в обратную сторону. Бурление болотной жижи сопровождалось ароматом денатурации белка, а по-простому — пахло жареным мясом. Из болота вылезла пиявка сантиметров 30 размером. Упала на траву и, бешено вращаясь, начала кататься по траве. Ее тело сокращалось от конвульсий. Но скоро они прекратились. Пиявка больше не двигалась. Через пять минут уже весь берег был усыпан тварями, вылезшими из стопи, чтобы подергаться под неслышимые моему уху звуки рейва. Иначе это и не описать. Болото прекратила пениться. Мясной аромат пропал. Очень скоро твари начали приходить в себя. Вставая, они озирались по сторонам, не понимая, как тут оказались. Но в одну секунду все поменялось. Агония вернулась к ним, и, издавая истошные вопли, они начали увеличиваться в размерах. Мелкая 30-сантиметровая сопля за минуту стала двухметровой пиявкой. Когда процесс роста был завершен, началась оргия. Всевозможные твари трахали друг друга в умопомрачительно омерзительных позах. Зная, что попаду на такое представление, сегодня бы остался дома. Радовало только то, что через пять минут все закончилось. А к концу часа эти твари разбрелись по местности, откладывая яйца или икру. Я не разбираюсь в их физиологии. Завершив производство потомства, Твари выползали на тропинки и болотные кочки, падая без сил. На этом моменте снова появился отряд храмовников. Они просто шли как мясники, разделывали беззащитных тварей, закидывали в наплечные сумки сферы. Нихрена себе производство! На моих глазах они вырастили порядка четырех сотен тварей, а теперь методично их потрошили. Твою мать! Неудивительно, что они могут каждого новичка обеспечить тремя редкими сферами. При мне такой херни не было. Даже завидно. При этом храмовников совершенно не смущало то, что оставленные ими ранее тела тварей исчезли. Это болото. Твари жрут тварей. Все нормально. Меня тоже все устраивало, так как после храмовников сырья тут было просто завались. Мне пришла в голову грешная мысль вольнуть хромовников и отобрать у них все сферы. Но тогда я бы остался без нового сырья. Так я подбирал куски тел, оставленных храмовниками, в течение двух суток. За это время я успел лично сделать порядка 20 ходок, принеся около 120 тонн. У крагов задача была посложнее, но и они неплохо справились. Куча убитых ими тварей была значительно меньше моей, но суммарно тонн 150 — мы набрали. Настало пора отправляться на мою фабрику. Леха Краснов и мясная фабрика. Импортозамещение вели вонки в действии. Посмотрим, каких умполумпов она мне наделает. Горы мяса на солнце уже начали разлагаться, а доставленная плоть с болот так и вовсе привлекала тучи мух. Если, конечно, мухой можно считать насекомое, которое подлетает, откусывает грамм 200 мяса за раз, И улетает. Обернул гору мясо лозами снаружи. Внутри получившийся кокон тоже оплел корнями. Вышло что-то вроде слоеного пирога. Мясо, корни, снова мясо. Лозы заставил срастись в один монолит, от которого отходил единственный корень, вросший прямиком мне в ладонь. Перед отправкой дал команду сердцу леса вырастить сплошной забор из деревьев по всему контуру леса. Не хватало еще, чтобы в мое отсутствие тековцы обижали моих пюсиков или красоток. Заоморфов тоже было бы жаль терять. Представил, как я, вместе со всей этой конструкцией, появляюсь в тронном зале улья и применил сандалии божественной поступи. Громкий хлопок. Темнота. Тишина сменяется воплем королевы. «Моя дочь! За что? Кем бы ты ни был, ты заплатишь за это!» Она опять в плохом расположении духа. Я слез с древесного шара и увидел, что, приземляясь, совершенно случайно раздавил еще одну представительницу аристократии. Упс. Опять ты? Бешамель, сорян, я не специально. Да и у тебя этих детей в вагон. Еще сделаешь. Гони сюда всех букашек, я сырья привез на переработку. Дамочки, постранитесь, а то еще кого ненароком зашибу. Шевеля лапками и бубня себе под нос проклятия, королевская семья отодвинулась в сторону. Я распустил лозы, и тонны подгнившего мяса растеклись по тронному залу. «Ой, да ладно вам! Тут и до меня был не особенно чисто!» строганов, принимай стройматериалы и начинай производство! А я пока пойду посплю. Устал с дороги!» «Башхалем!» – прошипела королева. «Да как скажешь!» Зевнул я и пошел по направлению к дальним неиспользуемым тоннелям. Спасибо королеве за то, что вживило мне в голову карту этих катакомб. Судя по теплому приему, на королеву не подействовал артефакт Кристи. Ну и ладно. Неделя выдалась насыщенной. Перед масштабными боевыми действиями хотелось отдохнуть, а заодно посмотреть, что за артефакт я получил от королевы и чем меня наградят три уникальные сферы».